Роман харши «Наставление 5. Часть вторая. Исследование и отдача себя. Теория самоисследования». «Я существую» — это единственное, постоянное, самоочевидное переживание каждого. Нет ничего более самоочевидного, чем «я есмь». То, что называют самоочевидным, переживание, получаемые с помощью чувств, далеко от самоочевидности. Только атман таков, поэтому выполнять самоисследование и быть тем «я есмь» и единственное, что следует делать – Цель самоисследования открыть в прямом переживании, что ума не существует. Каждая сознательная активность ума или тела вращается вокруг подразумеваемого предположения, что существует некоторое «я», которое что-то делает. Общим фактором Я думаю, я помню, я действую. Есть и я, которое полагает, что именно оно ответственно за все эти активности. Этот общий фактор «я-мысль» – ахамврити. Буквально ахамврити означает «умственная модификация». Я большой. Атман или я большое никогда не представляет, что он делает или думает что-то. Я маленькая, которая представляет все это фикция ума. И поэтому она названа умственной модификацией Атмана. Терп на хамврите обычно переводит как я мысль. Только атман есть пребывающая реальность, поэтому я мысль рассматривается как ошибочное предположение, которое не имеет реального бытия само по себе. Я мысль может существовать лишь отождествляя себя с объектом, так она появляется. Она, когда мысли возникают. Я-мысль провозглашает владениями. Я думаю, я верю, я хочу, я действую. Но здесь нет отдельной я-мысли, существующей независимо от объектов, с которыми она отождествляется. Сама я-мысль кажется живущей как реальное постоянное действующее существо только из-за беспрестанного потока. непрерывных отождествлений. Почти все эти отождествления вытекают из исходного предположения, что я большое ограниченное телом, или как хозяин-жилец, или как живущая только своей физической формой. Эта мысль «я есть тело» является первичным источником всех А с последующих ошибочных отождествлений ее растворение – главная цель самоисследования. Эту тенденцию к самоограничивающим отождествлениям можно контролировать попыткой отделить субъект «я» от объектов мысли, с которыми он отождествляется. Если внимание сфокусировано на субъективном чувстве «я» или «я есть» с такой интенсивностью, что мысли «я есть это» или «я есть то» не возникают, то индивидуальное «я» будет не в состоянии ассоциироваться с объектами. Поскольку индивидуальное «я» мысль не может существовать без объекта, то если это сознание «я» поддерживается, индивидуальное «я» маленькое, «я» мысль, исчезнет на его месте, на ее месте останется прямое переживание «я» большого «я». Это постоянное внимание к внутреннему сознаванию "я" или "я есть". Называют вечеры самое и постоянно рекомендуется как наиболее эффективный и прямой путь к раскрытию нереальности "я мысль". "Я мысль" возникает из атмана. сердце и опускается обратно в атмосфер, когда ее склонность к отождествению себя с объектами мысли прекращается. Поэтому совет искателю в соответствии с этим образом поднимающегося и опускающегося я. Прослеживайте «я», мысль, назад к ее источнику. Или найдите, откуда поднимается «я». Смысл всегда один и тот же. Вне зависимости от языка, следует сохранять сознавание «я», мысли, до тех пор, пока она не растворится в источнике, из которого она пришла. Размышление или мысленное повторение «я» также ведет по правильному пути. Из упорядочения мысли по их ценности следует, что «я» мысль Самое главное. Откуда это Я возникает? Ищите его внутри. Тогда оно исчезнет. Таков поиск мудрости. Когда ум непрерывно исследует свою собственную природу, обнаруживается, что нет такой вещи, как ум. Это прямой путь для всех. Ум – это только мысль. И всех мыслей я мысль коренная. Поэтому ум есть только я-мысль. Рождение я-мысли есть собственное рождение человека, а ее смерть – смерть личности. После возникновения я-мысли возникает ошибочное отождествление с телом. Отвергните я-мысль. Пока я маленькая живет, существует горе. Когда я исчезнет, горе нет. Да, но когда я обращаюсь к я-мысли, возникают другие мысли, беспокоят меня. Посмотрите, чьи это мысли. И они исчезнут. Их корень в единственной я-мысли. Держитесь ее. И они пропадут. Как может какое-то исследование начатое эго обнаружить его собственную нереальность? Феноменальное существование эго превосходится, когда погружаются в источник, из которого поднимается я-мысль. Самоисследование с за путеводной нитью Ахам в рите. Напоминает выслеживание собакой ее хозяина по запаху. Хозяин может находиться в весьма отдаленном, неизвестном месте, но это не мешает собаке обнаружить его. Ни одежда, ни фигура, именно запах хозяина – безошибочный ключ для животного. Собака неуклонно держится этого запаха при поиске хозяина и в конце концов его находит окончательная истина так проста она ничто иное как пребывание в своем первоначальном чистом состоянии это все что требуется делать ваш долг быть а не быть этим или тем Я есть сущий, заключает всю истину. А метод практики суммируется двумя словами. Быть спокойным. Что означает тишина? Она означает уничтожьте себя. Ибо любой имя и формы является причиной волнений. Я, есть Я, Атман, ваша истинная природа. Я есть это или то, Эго, ваша иллюзорная природа. Когда Я сохраняется только как Я большая, это и есть Этман. Когда оно внезапно склоняется от себя и говорит Я это и то, это уже Эго. Какие бы средства не применялись, должно в конце концов вернуться к себе, к атману. Так почему не пребывать в атмане здесь и теперь? Духовная практика состоит в возвращении внутрь атмана. Когда ваш покой нарушен мыслью, Это не концентрация или разрушение ума, но возвращение к себе. Есть абсолютное я, из которого, как из огня, возникает искра. Она именуется эго. У невежественно эго отождествляет себя с объектом. одновременно со своим возникновением. Она не может быть независимым от такой связи с объектом. Эта связь есть аджняна или невидение. Ее уничтожение является целью наших усилий. Если склонность Элк отождествления с объектом убита, Оно остается чистым и погружается в свой источник. Ошибочное отождествление с телом есть мысль, я есть тело. Дехатма будхи. Оно должно уйти, прежде чем последует хороший результат. Я в его чистоте. Переживается в интервалах между двумя состояниями или двумя мыслями. Истинная природа, эго, познается, когда оно не имеет контакта с объектами или мыслями. В чем же различие между умом и атманом? Нет разницы. Ум, обращенный вовнутрь, есть Атман. Опаренутый вовне он становится эго и всем этим миром. Единое является реальным, а множество – это только имена и форма. Однако нет ума отдельно от Атмана.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 Должно постичь себя. Шрибхаган говорит, что сердце является местоположим пребыванием сознания, и что оно тождественно атману. Что же именно значит сердце? Называйте его любым именем – Бог, атман, сердце или месторождение сознания – Это все одно и то же. Главное, что должно быть схвачено здесь, что сердце означает самое ядро бытия, центр, без которого нет ничего. Не физическим, но духовным является сердце. Хридаям насильный Хридо Пресайямбр, что значит это центр. Центр, из которого поднимаются мысли, где они живут и распадаются. Мысли – это содержание ума, и вселенная создается ими. Именно сердце – центр всего. То, из которого существо входит в жизнь – Ниша называют Брахманом, это сердце, Брахман есть сердце. Как осознать сердце? Нет никого, кто хоть на мгновение утрачивает приживание Атмана, ибо никто не допускает, что он когда-то отделен от себя. Он Атман, а Атман – это сердце. Сердце – центр, из которого берет начало все. Из-за того, что вы видите мир, тело и тогда говорят, что существует центр всего, видимого, называемый сердцем. Когда вы находитесь в сердце, то оно уже не центр, не периферия. Нет ничего отдельного от него. Сознание, которое исподлинно бытие, и которое не стремится к познанию чувствах атма объектов, одно из сердце. Главной ошибкой восприятия является идея о том, что атман ограничен телом и умом. С прекращением представления себя индивидуальной личностью, проживающей в определенном теле, Вся надстройка ошибочных идей рушится и заменяется сознательным и постоянным переживанием Атмана. На этом уровне вопрос об усилии и практике не поднимается. Требуется только понимание, что Атман не цель и достижения, а просто сознавание. которая господствует при отбрасывании всех ограничивающих идей Миатмана. Как я могу достичь самореализации? Реализация не что-то такое, что должно быть завоевано вновь, ибо она уже здесь. Все, что необходимо, это отбросить мысль я еще не реализован спокойствие или мир и есть реализация и нет такого момента, когда одно отсутствует поскольку имеет место сомнения и чувство нереализации то надо предпринять попытки освободиться от этих мыслей вызванных отождествлением Атмана и Неатмана. Когда Неатман исчезает, остается только Атман, так же как для освобождения места в комнате достаточно просто убрать часть загромождающей ее мебели. Свободное место не надо приносить откуда-то извне. Поскольку реализация невозможна без васангша и уничтожения всех склонностей ума, то как же мне реализовать то состояние, в котором эти склонности действительно уничтожены? Вы находитесь в этом состоянии сейчас. И значит ли это, что если держаться за атман, то васана склонности ума будут уничтожаться, как только они появятся? Они сами будут уничтожаться, если вы останетесь тем, кто вы есть. Как не достичь Атмана? Не существует достижения Атмана. Если бы Атман был достижим, то это означало бы, что Атмана нет здесь и теперь, что он еще должен быть получен. Приобретение вновь будет также и утрачено, а потому оно будет непостоянно. Что не постоянно, то не заслуживает приложенных усилий. Поэтому я и говорю, что атман не достигается. Вы уже являетесь атманом. Вы уже есть то. Факт в том, что чтобы не знаете о своем истинном состоянии, полном блаженства, так как неведение, словно покрывало, закрывает чистое «я», которое есть блаженство. практические усилия направляются только на удаление этой завесы неведения, являющейся просто ошибочным знанием. Ошибочное знание – это ложное отождествление Атмана с телом, умом, Она должна уйти, и тогда останется только ад. светная реализация уже имеет место для каждого и не делает различия между искателями. Сомнения в возможности реализации и идея «я еще не реализован, не реализовал» сами являются препятствиями. Будьте свободны, от этих препятствий.